Глава первая Еще до рассвета их поднял пронзительный, как лезвие, крик ключника. Спали тут же, в длинном, пропахшем потом и землей сарае, на краю поместья. На подстилках из прелой, остро пахнущей горечью соломы. Спины затекшие, кости ныли от вчерашнего, выворачивая суставы тупой, знакомой болью. Но некогда было размышлять о боли. Мысли не оставалось. Только смутный, животный ужас перед предстоящим днем. Сегодня пик страды. И день этот обещал быть длиною вечность. Солнце, только-только выпалшее из-за холмов, уже не ласкало, а жгло немилостливо словно раздувая гигантские мехи ада. Небо раскалилось до белесого, выцвевшего от зноя полотна, на которое больно было смотреть. Над бескрайним золотым морем пшеницы стоял густой, сладковатый и дурманящий гул, жужжание тысячи насекомых, спешащих поживиться перед гибелью. Этот гул входил в самое нутро, смешиваясь с гулом в собственной голове. Мартин, плотно сжав в мозолистой, словно из дуба вырубленной руке, рукоять косы, чувствовал, как по тонкой, словно пергамент кожей, набухают кровью старые волдыри, обещая к вечеру превратиться в кровавые мешки. Первый взмах и густой сочный шелест наполнил пространство, на миг заглушая звон в ушах. Стебли падали покорно, устилая землю ровным слоем, и в этом шелесте слышалось что-то горькое, словно это не пшеницу жали, а подрезали крылья самому дню. За ним, отставая на взмах, двигались другие мужики — Не было слышно ни песен, что пели деды, ни разговоров, только тяжелое, свистящее, как у загнанной лошади дыхание и сухой, безжалостный шепот срезаемой пшеницы, отчитывающей секунды их жизни. Жара наливалась свинцом, заливая легкие и пригибая к земле. Под жгучими струями заливал глаза — соляными дорогами струился по вискам, оставляя белые, как следы слез, дорожки на запыленной, потрескавшейся коже. Рубаха, промокшая насквозь, прилипла к спине мертвым, тяжелым саваном. Каждый раз, разгибаясь хрустом в позвоночнике, чтобы смахнуть налипшую солому с лезвия косы, Мартин чувствовал – как мир плывет в багровых кругах, и видел вдали неподвижную, как предвестник беды, фигуру управляющего на вороном коне. Неподвижный, как каменный идол, он наблюдал за ними, и его холодный, отстраненный взгляд был острее и безжалостнее любой косы, пронизывая насквозь, вымеряя каждое движение — на предмет лени. Позади, согнувшись в три погибели, словно сломанной машины, двигались женщины. Их руки в грубых, стертых до дыр перчатках ловко, но с какой-то отчаянной медлительностью сгребали скошенное, связывали в тугие тяжелые снопы и ставили их в домики для просушки». В их глазах читалась та же свинцовая усталость, что и в мужских, но приправленная еще и вечной тревогой за детей, сновавших между взрослых с кувшинами теплой, пахнущей деревянной смолой воды, единственной обманчивой благодатью в этом аду, лишь на миг утоляющий огонь в горле» полудню казалось, что сам воздух загорелся, колыхаясь маревым зноем. Солнце било в макушку, в плечи, выжигая последние мысли, стирая память, оставляя лишь инстинкт. Оставалось только одно — взмах, вонь пота и усталости, шаг, впивающийся в землю, взмах, шаг. Руки и спина жили своей отдельной огненной жизнью, превратившейся в один сплошной, мычащий от боли нерв. Ладони были стерты в кровь, несмотря на мозоли, и эта свежая боль наслаивалась на старую, глухую, а поле не кончалось. Оно было бесконечным, как божья кара раскинувшееся до самого края света. Золотое, тучное, прекрасное и ненавистное. Оно кормило их, но не ими засеянное, не их руками взлелеянное с молитвой. Они были лишь слугами, рабами, вложившими в него всю свою силу, молодость, здоровье чтобы унести в итоге лишь малую, унизительную толику, едва достаточную, чтобы не умереть с голоду, до следующего лета. до новой каторги. Когда солнце наконец покатилось кромки холмов, окрашивая небо в прощальный, яростный багрянец, управляющий не спеша дал отмашку с последним сдавленным стоном, Вырвавшимся из груди, помимо воли, Мартин опустил косу. Тишина, наступившая после конца работы, была оглушительной, давящей. В ушах стоял тот самый, вымывший мозги, звон, что заменял им музыку целый день. Они, как стадо обессиленных животных, побрели к сараю, не глядя на результат своего труда, на аккуратные, насмехающиеся своим порядком ряды снопов, что уходили в темнеющую, неумолимую даль. Они были лишь приложением к орудиям, живыми, изнашивающимися машинами, которые завтра, едва забрежет рассвет, нужно будет снова завести чужим криком и погнать на ту же ненавистную Ниву. И пока последние лучи солнца, как капли расплавленного золота, догорали в западных окнах просторного господского дома, они, не промыв ни кровь, ни пот, смешавшиеся в липкую отвратительную корку, падали, как подкошенные, на ту же прелую колючую солому, чтобы набраться хоть толики сил для нового дня. Точно такого же бесконечного, как сама их, покорная судьба. Я закрыла книгу, и тяжелый кожаный переплет с глухим стуком лег на резную дубовую столешницу. Звук этот прозвучал, как точка, поставленная в чужой, выстраданной истории. Я откинулась на спинку кресла и посмотрела в окно. За свинцовыми стёклами в обрамлении резных каменных оконец тоже светило солнце. Но оно было иным, не карающим бичом, а ярким, почти белесом от зноя диском в мареве поднимающегося от земли пара. Последние летние дни были наполнены не просто жарой, а густой, плотной духотой, когда воздух казался нагретым мёдом, и каждое движение требовало усилия. И разница с прочитанным была лишь в том, что мои крестьяне уже убрали весь урожай зерна. По крайней мере, мой управляющий Джек уверял меня в этом еще сутки назад, и в его словах я не имела оснований сомневаться. «Амбары заполнены, ваша светлость!» Гудел он, переминаясь с ноги на ногу, в прохладной, поглощающей все звуки полутьме моей гостиной. От его низкого голоса, казалось, слегка вибрировал воздух. До самых закромов. Осталось дичи побить, рыбы наловить, ну и грибов с ягодами набрать впрок. И можно зимовать с чистой совестью. Джек стоял, сжимая в своих больших, узловатых руках, Потертый фетровый берет, и всем своим видом, согбиной спиной, темным строгим одеянием напоминал добросовестного, но изрядно потрепанного жизнью ворона, задумчиво наблюдающего с забора за уходящим полем. Высокий, сутулый он, казалось, навсегда сохранил ту согбенность, что появляется у человека, который всю жизнь то заглядывает в землю, проверяя всходы, то кланяется своему господину. И теперь его поза стала его второй натурой. Его лицо, испещренное сетью морщин, как карты всех непогод и забот, которые ему довелось пережить, было обветрено до красно-коричневого почти как у старого пергамента оттенка. Из-под густых, нависших седых бровей Смотрели умные, усталые глаза, привыкшие подмечать каждую мелочь в хозяйстве, будь то пропущенный колосок или тень сомнения на лице госпожи. Одет он был в добротный, но не модный и отнюдь не новый камзол из темно-зеленого сукна, выцвевшего на плечах и спине, на локтях которого угадывались аккуратные но заметные заплаты, поставленные хозяйственной, но не женской рукой. Жёсткий накрахмаленный воротник его грубой полотняной рубахи был тщательно застегнут на все пуговицы, хоть и явно жал шею, оставляя красную полосу на коже. А из-под коротких до колен штанов виднелись крепкие, жилистые, загорелые до темноты икры, в грубых шерстяных чулках. Его обошмаки, толстые, практичные, с тупыми носами, были густо испачканы засохшей серой грязью с полей и приставшими былинками. Он, видимо, пришел прямо с токов, не заходя даже в свою конторку, чтобы отчитаться передо мной как можно скорее. От него пахло пылью дорог, выжженным солнцем, конским потом и легким, сладковатым уютным духом амбаров, наполненных зерном, запахом выполненного долга. Он гудел свои доклады, переминаясь с ноги на ногу, и в его покорно склоненной голове и сцепленных пальцах читалось не только уважение, но и тихая, вековая, впитавшаяся в кости усталость, от этого бесконечного, неумолимого круга, посев, рост, жатва, зима. И так, из года в год, из поколения в поколение, он был живым воплощением этого круговорота, его стержнем и его пленником.